До да кому он помешал-то? Кому? Старуха спрашивала громко, требовательно, и голос её сливался в один сплошной виск. Я ж его щеночком, вот так ехоньким. Жёлтая ладошка приподнялась сантиметров на 10, сравнявшись со стопкой бумаг. Сама выхаживала, выпаивала, лечила. Он же ласковый и добрый был. А что брехал? Ну так собака же, что ей молчать? Ильякивну, надеюсь, что вид в должной мере выражает сочувствие. А он и вправду сочувствовал, но больше себе, предаваясь жалости с мазохистским удовольствием, выискивая всё новые и новые поводы для того, чтоб не исполнять данное дашке обещание. Ему плохо и больно, и сушит, и вообще его бросили, как собаку. Хотя нет, собак не бросают, собак подбирают и приносят домой, выпаивают и лечат. А потом, когда те сбегают по своей собачьей надобности, хозяева требуют ответа. И плевать им, что Илья понятия не имеет, куда мог подеваться брехливый пуделёк, ненужный никому, кроме старухи Выхиной. "Найди", вдруг разом помягчела та, глядя с выражением растерянным и жалким. "Я заплачу, я не за так. Найди только. Найду", дал очередное невыполнимое обещание Илья и устыдившись, поправился. Если получится. Старуха ушла, некоторое время топталась на пороге, оправляя лохмотья юбок, надетых одна на другую, отдёргивая вязаную кофту с нашитым поворотником мехом, засовывая под косынку выбившиеся пряди. Она явно хотела что-то сказать, да не решалась, а Илья боялся, что всё-таки скажет, и ему снова станет стыдно, совестно и ещё хуже, чем сейчас. Но нет, ушла, аккуратно прикрыв дверь и оставив наедине с привычной тишиной кабинета. Жужжала муха, перелетая с грязного стекла на не менее грязную занавеску, которую по-хорошему давно следовало бы снять и постирать, или просто снять, чтобы не мозолила глаза своим видом. Муха ползала по шкафу и столу, подбираясь к бумажным горам, напоминая, что хорошо бы обратить на них, на горы, внимание и заняться делом. Муха садилась на старенький монитор и глядела на Илью выпученными блестящими глазами, словно ждала, когда же он, выведенный из равновесия жужжанием, потянется к мухобойке, когда хоть что-нибудь сделает. Илья отвернулся от мухи к стене, к плакату, на котором блестел синевой круглый бассейн. Поднималась стрела вышка, уходя в синее-пресинее небо, и единственным ярким пятном выделялся оранжевый купальник на девушке. что замерла на самом краю пропасти, готовясь нырнуть. У Алёны купальник был чёрный, строгий. Илья решительно поднялся, схватился за голову, уговаривая ту погодить с болью, и вышел из кабинета. Ходил по уделям, искать собак он не обязан, но имелось у него нехорошее подозрение, что с чёрным брихливым надоедливым Леонардом случилось то же самое, что и со свистком. Подозрения оправдались, вернее, почти оправдались. Леонард нашёлся на перекрестке трёх дорог. На обочине, в изрядно истоптанных зарослях крапивы, снова воняло кровью, снова кружили мухи, гудели в яблоне дички шмели да пчёлы. Снова собаку разделали. Правда, шкуру на сей раз снимать не стали. Отсекли голову. Сволочи, сказал Илья, доставая из багажника загадочно спрятанный мешок, и подумал, что уж точно не поверит в машину, сбившую Леонарда. О тело показывать нельзя, хозяйка устроит истерику. Будешь числиться в безвести пропавших. Илья подхватил тело за заднюю лапу. Извини, Трупик, он закопал там же, на старой ферме. А про себя постановил, что нынче же ночью устроит засаду на этого потрошителя собак. Какое никакой, а развлечение.